Воздухоплавателей. На стальных дверях с выпуклыми шляпками кованых болтов написаны экзотические имена нольердомовских летчиков: Арон Коркоран, штурман плачущего лебедя. Ахил Мобиль, капитан разбойника. Дуглас Гулливер, прыгун с парашютом. Чёрный ветер. «Придворный аэронавт Южного Креста». «Граф Люсьен Де О, пилот высшего класса». «Рэм Майорескум — акробат на Альбатросе. Быстрее звука». «Лорд Гумтерлинг — морская чайка». «Мы пришли», — прошептала принцесса, остановив Брока перед этой дверью. Дверь была заперта, ключ вынут. В замочной скважине тьма. План действий был выработан быстро. Принцесса отошла в конец коридора и потушила электрическую звезду. Брок наклонился к замочной скважине и прокричал в темноту. «Лорд Гумперлинг, морская чайка, немедленно заведи синего колибри и будь готов к вылету!» Брок приложил к скважине ухо, тишина, глаз, тьма. Он повторил свой приказ еще громче. На этот раз за дверью послышался шорох, однако вскоре вновь наступила тишина. Тогда Брок прокричал в третий раз. Наконец-то! Шорох сменился топотом босых ног, послышалось тихое проклятие, и вот уже в замочной скважине виден свет — Растрепанный человек в пижаме недоуменно вертит головой. В руке у него револьвер, в глазах подозрение и готовность пристрелить того, кто кричал в замочную скважину. Темнота зевнула открывшейся дверью. Человек перешагнул порог и с недоверием посмотрел в стороны. В этот момент Брок проскользнул в спальню. Он прыгнул на стол и встал под стеклянным глазом на потолке. И когда лорд Гумперлинг вернулся к себе, снова раздался голос Брока. На этот раз он доносился с потолка. Лорд Гумперлинг, морская чайка! В конце переулка воздуха плавателей тебя ждет черная дама. Это принцесса Тамара, которую ты похитил по моему приказу. Я приказываю тебе доставить ее туда, откуда ты ее привез. Такова моя воля. Лорд Гумперлинг выслушал этот приказ, стоя по команде смирно, руки его вытянуты по швам, пальцы растопырены, на лице выражение священного ужаса. «Слушаюсь, о повелитель!» Воскликнул он и быстро начал одеваться. Он надел кожаную форму, шлем с застекленными отверстиями для глаз, зажег факел и вышел в коридор. В конце переулка его ждала принцесса. Желтый свет факела вырвал из темноты ее черную, молчаливую, прислонившуюся к стене фигуру. «За мной!» — качнулся вперед факел лорда Гумперлинка. Брок осторожно двинулся вслед за ними. Они подошли к железным воротам. Морская чайка поднес факел к черному кольцу, которое было где-то в ноздре стального льва, охраняющего ворота. Через несколько мгновений... Когда кольцо закоптилось, обе створки ворот бесшумно распахнулись настежь. Резкий дневной свет ворвался в темноту. Огромный солнечный диск купался в синеве неба.